Глава десятая. Рыжий он всегда бесстыжий. Все это, конечно, хорошо. Антисоветчики, религиозники, славянофилы. Только никуда они не денутся, как минимум до девяносто первого года. Мне же покоя не дает та ночная шутка с безобидным демоном. Да что там, со всей нашей мужественной стайкой в ночи так пошутили, что весь комедий клаб нервно курит в сторонке. И тучи моих сомнений все гуще и гуще собираются над подозрительной рыжей головой. Славик, казачок наш засланный. Ну, не наш, конечно, из соседнего, недружелюбного нам двора. Ему тут, понимаешь, тусоваться разрешили, а он неизвестно чем дышит. А может, даже и злопыхает втихаря. Шпионы они такие, прикинутся паенькой, а потом между делом бац и нож в доверчивую спину. Нам ли, ГБшникам, этого не знать? М да. Веселенькая атмосфера нашей конторы дает уже вполне ощутимые результаты травмирования моей детской психики. Так сказать, налицо типичная профессиональная деформация. Получите и распишитесь. Вот так и вырастают, Феликсы, Эдмундовичи. Впрочем, в данном конкретном случае моя бдительность и недоверчивость более чем уместны. Славик в нашей малолетней компании самый подозрительный тип. Во-первых, потому что чужак. А во-вторых, мотив-то только у него и присутствует. Если, конечно, не считать правдолюбогенку. Но у того алиби, как мы выяснили. Слабенькое, если честно, но хоть что-то. Какой мотив? А простой. Две противоборствующие дворовые группировки. Что делает агент? Правильно, дестабилизирует вражеский лагерь, занимается вбросом фейковых ужастиков, задурманивает неискушенные мозги и без того склонные к самозахламлению, если можно так выразиться. Это же так заманчиво может показаться. Высветить вражескую рать в дурацком свете, провести ее на мекине и выставить нас идиотами на суд людской. Вроде все логично. Изъянчик только один небольшой образовывается в этих рассуждениях. Озвученная мною выше схема предполагает широкую гласность как минимум и прения сторон как максимум. Иначе зачем вообще нужна была эта подстава? Втихаря похихикать? Скрутить кукиш в кармане? Глупо. Впрочем, как ни рассуждай, пора уже встретиться с этим рыжим загадочным типом. Здрась, бабмань. А Славик гулять выйдет? У бабушки Славика свой домик и небольшой сад за ним. Все это территориально под юрисдикцией нашей дворовой группировки, поэтому, как упоминалось раньше, Рыжему дозволяется с нами тусоваться. Хотя по субботам он дерется на стороне своего двора, то бишь против нас. Такие вот дипломатические коллизии. — Кто и там? витюша ты? Да ты проходи, проходи. Реально, достали эти бабки со своей любовью. Чем я им так приглянулся? Звезда волокординовой тусовки. Эталон идеального внучика. Тьфу. — Да я к Славику, баб мань. Хотим на великах погонять. Да — Так Славки нету. Он нынче у матери ночует. Дом знаешь? — Да, знаю. А сам на автомате отметил «у матери». Значит, бабка для этой женщины свекровь. Иначе было бы у мамы. И отца, скорее всего, нет. Тогда было бы у родителей. Начинаем потихонечку собирать информацию об объекте. Так ты проходи, коль хочешь, я тебя грибом угощу. Кто не знает, гриб – это напиток. Полное название – чайный гриб. У некоторых очень вкусно получается. Правда, к бабе Мане это не относится. Она об этом, к сожалению, знает, поэтому постоянно экспериментирует с ингредиентами начальной субстанции, а результаты выживания дрожжей и уксусно-кислых бактерий тестирует, на ком придется. — Не, спасибо, бабман, не хочу я пить. До свидания. Пойду Славика поищу. — Ну, пойди, пойди, родя мой. А я тут сейчас падалица немного соберу. Брадит уже. Мысленно пожелав здоровья будущим дегустатором великолепного напитка, я благоразумно удалился. Путь мой теперь лежал в направлении вражеской территории. Ну, как вражеской. Вообще-то на самом деле все не так ужасно, как звучит. Или как это можно себе представить. — Ну да, чужаков, собственно, нигде не любят. Но только у нас это было доведено до какой-то сюрреалистической игры. И я вам скажу, игры не особо кровожадные, чем-то похожие на игру в пираты или в гражданскую войну. Заметьте, даже не в отечественную, потому что наших противников считать фашистами — это уже перебор. Козлами это еще куда ни шло, а фашистами... Зачем же обижать людей напрасно? — Эй, Костян, Славку Рыжего не видел? — Булка? ты чё оборзел это наш двор да знаю я у меня дело к славке важное а ну так он на этой санап как ее там пидем значит станции с пацанами Чё он там забыл а там сегодня баранов новых привезли они хотят шерсти с них нарезать зачем а короче был к тебе какое дело ты вообще давай вали отсюда все костян все удаляюсь восстанавливаю вашу экстерриториальность и суверенитет От... — Что ты говоришь? Проехали. — станция, значит. Иногда туда привозят телят, иногда гусей. Один раз даже привезли огромного коричневого индюка, который шикарно клокотал на свист или на какой-нибудь другой громкий звук. — Сегодня, значит, бараны. Прививки, что ли, из них делают? В любом случае, эта станция – наш общественный зоопарк. а появление новых питомцев моментально становится известно всем, и местная шпана считает своим святым долгом посетить несчастных жертв медицинских опытов, поддержать морально, а может быть и подкормить чем-нибудь, что жесточайшим образом пресекается стареньким и медленно передвигающимся сторожем, который по умолчанию признан существом не очень опасным для общества. Территориально этот стихийный зоопарк не принадлежит никому, поэтому считается демилитаризованной зоной. Здесь обычно не дерутся, адреналина и так хватает, и от грозного на вид, но беспомощного сторожа, и от впечатлений и соприкосновения с живой природой. «Эй, табаны, хорош баранов встреч! Где Славка?» «Булка, ты чего орешь тут? Сторож услышит!» «Славка, спрашиваю, где?» Живот у него заболел, он там за забором сидит, думает. Хи -хи -хи -хи. Я вот сейчас уже вам, кому солью задницу прострелить. Пацаны стрём, сторож проснулся. Я тебе сейчас дам, проснулся шельмец. Кто тут спит? А ну стой! Булка, урод, из-за тебя все. Только попробуй теперь к нам во двор зайти. Затем забором. Подожди, дед. Славка спрашиваю, затем забором. Не, вот затем дальним. Ну все, капец тебе. — Я тебя сейчас дам подожди! Вот уж и погоди! Стой, стало быть, стрелять буду! Все-все-все, убегаю уже! Глядите, ой, боюсь-боюсь! Текаю без оглядки! Тот-то же шпана!» Подгоняемый сторожем, который чуть ли не в спину мне тыкал дулом старенькой безобидной двустволки без байка, я неспешно взобрался на высокий забор и горным орлом оглядел окрестности. «А не видать, Славки-то! Где ж ты, жертва гриба чайного?» Вон там справа что-то, кусты нехарактерно вздрагивают. Ветра нет. Штили нас тут, сеньоры-пираты. Славка, это ты там? <и> понял, понял. Слышь, я тут, на тропинке подожду. Разговор есть. Фух. Поздравляю. Я тут на лавочке, возле будки. О, псина. Привет, псина. Ой! Волка, ты что ли? Там собака придурочная, осторожнее. Фух. Укусить не укусила, но зубами клацнула так, что сердце в пятки ушло. Хорошо, что хоть на цепи. И ведь не тявкнула даже, только высунулась и сразу за ляжку. Спасибо реакции, увернулся и отпрыгнул вовремя. За кустами мелькнула рыжая голова. — Привет, булка, меня искал? — Слышь, Славик, ты это, руку не тяни, не стоит. Давай без объятий на этот раз, лады? — Ну да. — Болит живот-то. — Ага, ноет. — Ну, да свадьба заживет. Давай прогуляемся. — Давай. Мы вышли на тропинку и, не сговариваясь, одновременно сделали рожу коварной псине, недобро поглядывающей на нас из своей будки. Псина, наверное, впечатлилась от нашего синхрона и негромко зарычала в ответ глухо и утробно. И, между прочим, совершенно не страшно. нацепивить. Бодливой корови богом рогов не дадено. — Тут вот какое дело, Слав! — начал я издалека. Спросить просто хотел, чего ты думаешь про ту ночь, ну, когда Димона повязали?» Рыжий вздохнул, выразительно прислушался к эволюциям, происходящим у него в животе, и выдал. «Думаю, Вашгенко набрехал все про девчонок». Вдумчиво говорит, рассудительно и весомо, не забывая при этом поглядывать на близлежащие кусты. Мало ли, вдруг срочно понадобится. «А чтоб за задницу его не взяли...» Тот рыжий сделал еле заметную паузу, чтобы очередной раз прислушаться к собственному организму. Предмет-то упомянут животрепещущий. Подговорил кого-то, ну, чтобы напали на нас ночью. И стрелки они же нарисовали. А мы в подвал, наверху остался только ваш демон, Вот и мы и досталось. Ну что ж, достойная версия, изложена грамотно. Будь Славик при ночных делах, сейчас бы тужился. Двусмысленно прозвучало. Доказывал бы мне теорию существования черных налетчиц. Благо, факты располагают. А нет, пошел по менее очевидному, но более логичному пути. Респект. Впрочем, есть еще опасность двойной игры. Маловероятно, конечно, в силу малых лет, но все же... — А ты сам никому не говорил о нашей встрече в полночь? Спросил я в лоб. — Может, случайно проболтался? — беспечно отмахнулся Славик. Я просто сначала вашему трэндуну поверил. Ну, про девок. А потом врубился, ну, уже пообещал же прийти. Вот пришел. А говорить кому-то нет. Подумали бы, дурак какой-то повелся. Нескладно, но понятно. И опять логически стройно. Как специально себе алиби клеит. Даже подозрительно. Да блин, ему же только восемь лет. Сколько же можно их переоценивать? Достойных же ты себе противников выбрал. Нештатный агент безопасности. «А что у тебя за нитка на руке?» Новые подозрения вспыхнули с особой силой. «Это что за браслетик? Фенечка?» Славка пренебрежительно фыркнул. «Ты чё, хиппорей не знаешь? Это ж нитка на желание. Видишь два цвета, желтый и красный. Красный сбудется, желтый нет. Смотри, царапина у меня здесь. Сам сделал. Царапина показывает на красный. Значит, сейчас сбудется». «Что сбудется?» — спросил я, слегка ошалев от этой грандиозной теории. «Да что угодно!» — разгорячился Славка, поражаясь моей дремучести. «У меня сейчас было желание, чтобы живот перестал болеть. Так он почти уже и не болит». «Охренеть! Так вот как ты выглядишь, панацея от всех бед!» «А если я такую же хочу?» — поинтересовался я. «Где взять?» «Так у тебя же есть!» — обрадовал меня глазастый рыжий. «Он на левой руке!» Только цветов больше. Давай, царапай руку. Хочешь, я тебя поцарапаю? Не хочу. Она для других целей. Я имею в виду нитка эта. Ну, не знаю. Богдан говорил, она желание исполняет. Стой! Не вспугнуть. Мы уже подошли к проезжей части, за которой начиналась территория Славкиных однополчан. Там уже спокойно не поговоришь. Начнут приставать эти территориальные экстремисты. Давай присядем тут на ступеньку. Отвел я Славку от дороги, заставил сесть, и только после этого вкратчиво спросил, кто такой Богдан. — Ну, Богдан, брательник Андрюхин, твой родный, хипарь, он работает в Херсонесе на раскопках. — Какого Андрюхи?" терпеливо поинтересовался я. — Лысенко? — Ага, Лысого, с нашего двора. Он еще в музыкальную школу ходит. — На барабаны! Нормальная музычка. — Так здесь понятно остановил я его в восторге. — Сколько лет этому Богдану? — А я почем знаю. Взрослый почти. — Почти? — Ну, не знаю я. Взрослый. — А ты где с ним встречался? — На Херсонесе встречался. Там недалеко от колокола беседка есть. Все наши пацаны и собираются. Да и не наши тоже. А со всего города. Мы там хипуем. — Че вы там делаете? — Ну, песни поем. Иногда танцуем. Богдан показывал, как космосу молятся. — Смотри. Умма, ума. Аумма. Хорош, — остановил я его. — А драться там учитесь? Самбо там, карате или еще что-нибудь? — Драться? — задумался Славик. — Не знаю. Раньше, кажись учились. Только потом менты кого-то забрали, так они и перестали. Теперь только поют и молятся. — Слушай, а где живет этот Богдан? В нашем районе? — Не. -а. Андрюха живет в нашем дворе. Да ты его знаешь. А Богдан далеко где-то. На летчиках Или на стрелке. Точно не помню. А скажи мне, у этого Богдана волосы длинные? Длинные. черные? Ну да. А он их завязывает хвостик сзади, фенечкой. Чем-чем? Ну да блин, нитка этой вашей цветастой. Не, нитка она для другого. Она на желание. Два цвета. Фух, пусть не ниткой, пусть чем угодно. Он волосы в хвост завязывает. — А что ты кричишь-то? У меня живот заболел. — Ну вот, конечно, смотри, нитка желтым цветом к царапине сбилась. Теперь желание не работает из-за тебя. — Рыжий, зараза, я тебя сейчас в лоб дам. — Ну да завязывает. — Слушай, мне домой надо. У меня это, мама, наверное, беспокоится. — Иди уже. — Последний вопрос только. — Ну, фамилия Вуйчик тебе говорит что-нибудь? — Вуйчик? Ни разу не слышал. А кто это? — Конь в пальто. Стартуй уже, а то не добежишь. Только пятки замелькали под рыжими патлами. Богдан, значит, неужели все так просто?